Глава 12 Опять 25 пять. Радбоун. Мора ждала меня по ту сторону. По крайней мере, я хотел, чтобы так было. Она стояла посреди пляжа, рассматривая бушующий океан, и даже не вздрагивала, когда ледяные капли касались её тела. Её светло-голубое платье развивалось на ветру. Море наверняка было холодно, но виду она не подавала. Возможно, это всего лишь сон, но её присутствие здесь казалось правильным. Мора повернулась ко мне и протянула руку. Светящиеся глаза, лёгкий румянец и неграмма косметики на лице. Так она обычно выглядела сразу после душа перед отходом ко сну. «Я пойду, если ты пойдёшь», — улыбнулась она. Я нахмурился и прищурился. «Куда?» «В воду!» — кивнула мора на разбивающиеся о камни волны. «Холодно!» С глубоким вздохом я причесал волосы и взглянул на бушующие воды. Шум приливов и отливов смешался со стуком сердца. Я перевел взгляд на мору, которая пристально на меня смотрела. Ее глаза сияли, как городские фонари ночью. Я замер, залюбовавшись ею. «Ах, если бы только я умел рисовать! Я бы запечатлел ее такой!» Я сделал шаг к воде, не в силах ей отказать. Мора исчезла и спустя мгновение выросла уже передо мной. «Я умер?» — Радбоун, — нежно произнесла Мора и погладила меня по щеке. «Радбоун?» — более настойчиво повторила она. У нее на лбу появилась складка, и я потянулся ее разгладить. Радбоун! Шум прибоя заглушил десяток голосов. Я с трудом разлепил глаза, тело ныло, будто после усердной тренировки. Я откинул одеяло и принюхался. Ягодный шампунь и ваниль просто не пахли морой. Оглядевшись, я узнал ее спальню в замке теней. В коридоре кто-то разговаривал. Я напряг слух, стараясь выцепить отдельные слова, чтобы понять суть беседы. «Наше решение», — произнёс женский голос. «Похоже, это Мора». Её собеседница раздражённо цокнула, они заговорили громче. «Думаешь, мы просто так создали этот совет, в который меня не включили?» Во втором голосе я узнал гарцель, она шумно выдохнула. Мора, ты нарушила правила, это не сойдет тебе с рук. Ну и ладно, можете меня наказать, но Радбоун останется со мной. Я вздрогнул от упоминания своего имени. Еще ни один человек в моей жизни не стоял за меня горой так, как это делала Мора. Она была нежна и тверда одновременно, и, ко всему прочему, не хотела меня отпускать. «Чем я заслужил ее?» «У меня болит голова, и я больше не намерена слушать твои упреки. Я сделала то, что сделала. Сейчас все позади», — строго произнесла моя девушка. «Благодаря нам, благодаря Киаре». Я представил, как Гарцель сжала губы в тонкую ниточку, и вена на ее шее разбухла от недовольства. «Мы больше не будем тебя спасать», «Ты это понимаешь?» Чуть тише, сказала Гарцель. Между ними повисла тишина, и мне стало неловко за то, что я подслушиваю. Раздался шорох и топот обуви, и дверь в спальню осторожно открылась. Я не стал притворяться, что сплю. «Стоп! Сплю?» а Вот и моя спящая красавица. Натянуто улыбнулась Мора, заметив меня бодрствующего на кровати. Её голос звучал хрипло, будто она была на грани слёз. «Что произошло?» — спросил я. «Всё как в тумане». Мора присёл на кровать рядом со мной, и я переборол острое желание притянуть её к себе. «Ну, мы вроде как провели три дня в империальной звезде, и ты снова чуть не умер. Всё как обычно». «Три дня?» Я застыл с приоткрытым ртом, словно щелкунчик, готовый принимать орехи. Мора не удержалась и засунула мне в рот палец. Я очнулся и легонько его прикусил. «Ай!» — шутливо воскликнула она и прижала ладонь к груди. Ее способность переводить серьезные разговоры в шутку и во всех сумасшедших ситуациях находить долю юмора меня по-прежнему поражала. Но в моменты, когда я пыталась вытянуть из нее ответы, эта привычка еще и раздражала. «Погоди, но как мы попали в империальную звезду? Последнее, что я помню, это дом крови, оружейную...» «Да, и там тебя подстрелили. Ты потерял очень много крови и магии после использования силы и снова пал в коматозное состояние. Ты не умер» и мне не пришлось спускаться за тобой в покров, но был к этому близок. По крайней мере, мне так показалось. Моя магия была на нуле, а нахождение в империальной звезде тебя исцелило, ведь она состоит из магии теней. Но как ты переместила нас в артефакт? Я впервые слышу, чтобы такое было возможно. Я нахмурился, восстанавливая в памяти цепочку событий но после того, как мы закрылись в оружейной, ничего, тьма и пустота. Так я же Иосифа из Лимбы перенесла. Я использовала похожее заклинание, и мне помог усилитель. «Ну, ты могла умереть!» — возмутился я. «Ты тоже!» «И что? Я ведь не...» «Что? Не самый близкий для меня человек?» Подняла брови она. Мы оба резко замолчали. Мора смотрела в потолок, в окно, куда угодно, только не мне в глаза. Улыбка медленно растянулась у меня на губах. Я боялась ответить что-то не то, случайно заставить ее забрать слова назад, ведь это был первый раз, когда Мора призналась, что я ей далеко не безразличен. Я придвинулся ближе и взял ее за руку, которая оказалась горячей и немного влажной. «Впрочем, неважно!» — начала она. «Еще как важно!» — перебил ее я. «Мы должны поговорить об этом». Кто-то постучал в дверь. Мора резко поднялась, вырвав свою ладонь из моей. «Позже!» — виновато прошептала она. А затем громко спросила. «Кто там?» «Это Сиена!» — ответил высокий звонкий голосок. Ведьма тут же вошла в комнату, и осмотрелась, будто что-то искала. «Киара ждет вас. Лучше поторопитесь», сказала Сиена и стряхнула невидимую пылинку с рукава своего кардигана. Она не с той ноги встала. Мора недовольно покачала головой. «Киара здесь?» удивился я. «Что я пропустил?» «Сиена, оставь нас наедине, пожалуйста», сладко произнесла Мора, и бесцеремонно вытолкнула собеседницу из комнаты. «Эй!» — послышалась за дверью. Мора вернулась ко мне и завела мысленный разговор. «За дверью могут быть уши», — пояснила она. «Что происходит?» «Я забрала усилитель, но никто не должен знать, где он находится. И империальная звезда тоже. На следующем совете они потребуют, чтобы я передала артефакты, на хранение верховенством, а тебя попытаются выгнать, я в этом уверена. Она заправила волосы за уши и вынула из мочек серёжки-гвоздики с фиолетовыми камнями. Я недоуменно на неё взглянул. Они в серёжках. Один в левой, другой в правой. Я рассмеялся. Да так, что в лёгких закончился воздух. «Чего ты ржёшь?» Недовольно буркнула она у меня в голове. «Ты гениальна, но не боишься, что тебя посадят на цепь и снимут все украшения?» «До этого не дойдет. Мы уходим из дома теней сегодня же ночью. Совет состоится уже этим вечером, снова у трансмансеров. Мы можем появиться там ради приличия, притворно согласиться с их условиями, а потом обыщем их логово». Гарда должна находиться у них. Глубокие синяки залегли под глазами Моры, а губы были искусаны. Все это время она отдавала себя другим. Мне Аклес, верховенством, и я не мог злиться на нее за эгоистичный поступок. Больше всего на свете я желал ей счастья. Если вернуть Некромансера к жизни действительно возможно, если та мало, действительно в Лимбо, то я очень надеялся, что у Моры все получится. «Хорошо, а что дальше? Если мы найдем второй артефакт, куда бежать?» — спросил я. «В Меридиан. Это нейтральная территория. Иосиф упоминал, что там есть независимый альянс магов. Они предложат нам защиту». «Защиту от верховенств? Но...» произнес я вслух. «Тсс!» — шикнула на меня она. «Погоди, я забыл спросить. Я подслушал ваш разговор с Гарцель?» Мора притворно ахнула, а я не смог сдержать дрогнувшие вверх уголки губ. «Подслушиваешь, значит?» «Что сделала Киара? Как получилось, что мы вернулись обратно?» — продолжил я. Вместо ответа девушка засмотрелась на океан за окном. Я настойчиво взял её за подбородок и повернул к себе. От этого жеста у неё расширились зрачки. «Вау! Это было горячо!» — мысленно произнесла она. Я вскинул бровью от удивления. «Ты это сейчас намеренно сказала?» Мора тут же стушевалась, Но сверкающие глаза и краснеющие щёки выдали её с потрохами. Она собралась и как можно увереннее ответила. «Вообще-то мне нравится, когда ты не ходишь вокруг меня на цыпочках. Я не ваза, не разобьюсь». Я понимающе кивнул. Боясь лишний раз раздражать её, я избегал любых споров и конфликтов даже когда был с ней не согласен. Сестра назвала бы меня подкаблучником. К слову о ней. Так во что ввязалась Киара? Мора прикрыла глаза и набрала воздуха в легкие, будто готовилась совершить прыжок в глубокие темные воды. «Когда мы не вышли из оружейной, твоя сестра сообщила обо всем некромансерам, и те направились в дом крови нас вызволять». Киара догадалась, что мы попали туда благодаря вашей общей родословной. И пока ведьмы теней задерживали охранников, она проникла в оружейную и обнаружила лишь валяющийся на полу амулет. Ты знаешь, насколько умна и хитра твоя сестра. Она сразу все поняла и передала амулет Гарцель. Некромансеры пытались проникнуть внутрь и достучаться до нас, но никто не мог повлиять на артефакт, потому что они не из линии Эрнолин. Чёрт! Протянул я, когда пазл начал складываться воедино. Ей пришлось публично предать Ульрика, и он, конечно же, этого не простил. Киаре закрыт путь назад в дом крови. Мне очень жаль Радбоун. Я быстро заморгал и подался вперёд, Опершись локтями на бёдра. Сестра пожертвовала ради нас своим положением среди гемансеров. А ведь из нас двоих только она до сих пор считала себя частью Дома Крови. Она пока здесь. Спустись к ней. Ей выделили комнату на втором этаже. Временно. Некоторые ей по-прежнему не рады. Мы тоже в очень шатком положении. Но они не арестуют нас. Пока. Думаю, они снова удостоверились, что никто, кроме меня, не может управлять артефактом. Я им все еще нужна. Она сложила губы трубочкой и почесала затылок, видимо, обдумывая дальнейшие шаги. Я схватил ее за руку и положил наши сцепленные ладони к себе на колени. Мне срочно требовалась какая-то опора, ощущение, что Мора рядом». Кончики ушей похолодели, и я ощутил, как внутри поднимается паника. Тело вдруг обдало ознобом, хотя во мне словно пылал пожар. Я зажмурился и принялся хватать ртом воздух, потому что в комнате вдруг стало невыносимо душно. «Что, если они отберут у меня мору? Что, если гемансеры убьют сестру? Что, если...» Отец был прав... Я никчемный слабак. Я лишь мешаю всем вокруг. Лучше бы оставили меня мертвым. «Радбоун, что с тобой?» Обеспокоенный голос Моры пробился сквозь заложенность в ушах. Она обхватила меня со спины, да так крепко, что я распахнул глаза от неожиданности. Сильнее запахло ягодами и ванилью, и я слегка расслабился. Это что-то новое. «В порядке?» — спросила Мора, когда я, наконец, выровнял дыхание и повернулся к ней. Я кивнул и поспешил отогнать плохие мысли. Мора и Киара были в относительной безопасности, по крайней мере, сейчас. «Я договорюсь, чтобы Киару защитили. После того, как мы избавимся от Лимба и вернем маму, Я отдам им артефакты. Думаю, они согласятся на такую сделку. Мысленно произнесла Мора. Я отстранился, чтобы отчетливее видеть ее лицо. Нет, я не позволю тебе отказаться от единственной причины, по которой тебя не посадили на цепь. Радбоун, это того не стоит. Наверняка есть способ передать титул хранительницы чьей-то другой родословной. Мы переберёмся в Меридиан. Ты я, Киара и Аклес. Я задумался. Меридиан мог стать неплохим местом для таких, как мы. Жить самим по себе. Не прогибаться ни под чьи правила. Не выбирать, к какому дому примыкать. Тут я вспомнил о кольце прабабушки, которое пряталось в кармане моего единственного пальто. Впервые за долгое время я позволил себе надеяться. Мора. Дом пространства встретил нас с подозрительной умиротворенностью. Несмотря на то, что солнце уже закатилось на отдых, в большинстве окон не горел свет. Даже ветра во дворе не было, а ведь дом трансмансеров буквально плавал в воздухе под облаками. Я крепко сжимала руку Радбоуна, опасаясь расставаться с ним. Гарцель позволила взять бледнокровку и его сестру с собой, объяснив это тем, что только так мы могли защитить их. Некромансеров в принципе было мало, а самые сильные сейчас направлялись на собрание верховенств. Лучшая охрана среди магов теней находилась здесь». Но я подозревала, что истинная причина в другом. Детям дома крови просто не доверяли. Аклес ведь к трансмансерам они не потащили. Я сходила к подруге утром и на всякий случай подпитала ее запасы. Александр не спускал глаз с моего бледнокровки, как цербер, охраняющий не сам мир мертвых, а тех, кто ходил туда за трупами. Я раздраженно передернула плечами и посмотрел на него в упор. Некромансер отвел взгляд. «Киара догнала нас с Радбоуном у входа. Я чувствую себя голой», — шепнула она. «Твои некромансеры так и пялятся». Радбоун лишь пожал плечами в ответ. Открыто никто не заявлял, что детям Миноса в замке теней больше не рады, но такое ощущение создавалось. Даже несмотря на то, что Киара спасла нам жизнь в доме крови. Если бы оружейная не открылась ей, кто знает, сколько бы мы еще там проторчали. Это я снова подставила их всех. В горле появился плотный комок вины, и его не получалось сглотнуть, как ни старайся. Кончики ушей загорелись, и я принялась обмахивать лицо рукой. Мы вошли в дом, где нас встретил интерьер в стиле модерн. Но в этот раз я озиралась по сторонам по совершенно другим причинам. Я сбавляла шаг у каждой двери, которую мы проходили в надежде, что гарда ответит мне и загудит, как это делали остальные артефакты. До большого зала мы дошли слишком быстро. Я нервничала, ведь это был наш единственный шанс отыскать камень, прежде чем верховенство попытаются избавиться от Радбоуна и от Киары. Когда я присела на стул, ноги задрожали, и Радбоун положил руку мне на колено под столом. «Я с тобой», — шепнул он, — и это действительно помогло. Пока Аклис, Радбоун и Киара не держали на меня зла, я могла выстоять совет. Я догадывалась, что потребуют верховенство, и была готова на все лишь бы... От нас отстали. Мы найдем второй артефакт и сбежим в Меридиан. Потом избавимся от Лимба, и я навсегда покончу с опасными миссиями и волшебными камнями. — Добро пожаловать, — сказала Лейла, и, расправив под собой платье, уселась во главе стола. — Третье заседание первого квартала объявляю открытым. Представители дома земли сидели с еще более скучающим видом, чем раньше. Только трансмансер Бранхульт буравил меня взглядом. Что же он успел выяснить за время своего пребывания в замке? У нас тихо и спокойно, за исключением смертельных ритуалов в моей комнате и грубых похищений во дворе. История, которую он рассказал на веранде, прокручивалась у меня в голове. Я избегала его взгляда, зная, что маг пытался обезопасить меня. Зная, что Бранхульт открылся мне в надежде отговорить от моей затеи, и у него не получилось. Киара ёрзла на стуле, закусив губу. Значит, ни одной мне обстановка в Совете показалась напряженной. Сегодня у нас на повестке артефакт «Империальная звезда» и его судьба. Мора Эрналин, мы наблюдали за тем, как ты... «Применяла дарованную предками силу. Мы позволяли тебе самой принимать решение по поводу использования артефакта, и ты нас разочаровала», — отчеканила Лейла. Краем глаза я заметила, как Гарцель и Александр поджали губы. Никто не спешил заступаться за меня. Поэтому с сегодняшнего дня верховенство приняли решение забрать империальную звезду под свою опеку. В настоящий момент... Мы не предлагаем тебе место в совете верховенств, но ты можешь оставаться в доме теней и его жизни. Я ожидала этого, поэтому даже и бровью не повела. Я не имела права злиться, ведь силу власти и влияния у меня отобрали, потому что я не посовещалась с другими членами совета, прежде чем использовать артефакт, который они же доверили в мои руки. Я согласна вернуть вам артефакты в течение месяца. Как можно более уверенным голосом ответила я. Мне ведь все еще нужно было совершить ритуал по слиянию лимба и покрова. Мне по-прежнему нужно было вернуть маму к жизни. Кто-то из членов дома, земле и дом пространства засмеялся. Точно в зрительном зале комедийного представления. Киара демонстративно фыркнула и показала средний палец всем, кто имел смелость хохотать надо мной. «В течение месяца ты передашь нам артефакты сегодня же. Решение верховенств окончательно и не подлежит обсуждению», заявил Эрса, глава Дома Земли. «Мора, зачем тебе артефакты?» шепотом спросила Джазетта, пригнувшись к столу. Я проигнорировала ее вопрос. «Вы готовы отобрать его у меня силой?» обратилась я к членам верховенств. «Ты нарушаешь не просто наши устои, ты нарушаешь наши законы. Верховенства были созданы для того, чтобы держать магические сообщества в порядке и гармонии. У всех нас одна цель — противостоять дому крови и их жадности, и мы готовы следовать ей, несмотря ни на что. Ты новый член нашего мира и не выросла с теми же нравами. Лично я сомневаюсь, что тебе место среди нас». «Но это уже не мне решать, ведь у вас есть свой правящий совет», — сказала глава дома пространства. Лейла продолжила говорить что-то напыщенным голосом, но я не слушала ее завуалированное оскорбление. Я ошарашенно взглянула на присутствующих некромансеров. Гарцель смотрела куда-то в сторону. Александр опустил голову. «Не они ли совсем недавно?» встречали меня с распростертыми объятиями в замке? Не они ли обещали защищать меня как свою? Что же Мора сделала такого ужасного по вашим меркам? Вступился за меня Радбоун, прервав тираду главы дома пространства. Вы еще ни разу не предъявили ей никаких конкретных обвинений. «Молчи, бледнокровка!» — рявкнул Эрса. «Тебе слово не давали». «Это ты заткнись, грязный хиппи!» «Я ухмылку с твоего лица быстро собью своим кулачком», — ответила ему Киара. Радбоун сжал челюсть, а руки сложились в кулаки у него на коленях. Я почувствовала холод и пустоту, когда он пристал меня касаться. Какое право они имели так к нему относиться? Неужели они считали, что у бледнокровки меньше прав, чем у обычных магов? Лейла разочарованно покачала головой, а приспешница Эрса решила воспользоваться моментом. «Вы дикари из Дома Крови. Вам здесь не место. Я голосую за то, чтобы избавиться от бледнокровки насовсем. Он дурно влияет на юную Мору. А сестренку его бросить в темницу, чтобы языком лишний раз не чесала». Некоторые из присутствующих одобрительно закивали, а некромансеры по-прежнему молчали. Я не выдержала. «Серьезно?» «Вы позволите им так с нами обращаться?» «Радбоу, в самом деле представляет некую опасность для тебя, Амора, протянула Гарцель. Ведь он имеет доступ к твоей магии. Он сын Миноса, и мы никогда не можем быть уверены, что его верность принадлежит нашему дому. Про Киару я вообще молчу, она явно заключила какую-то сделку с королем крови». Я снова возмущенно распахнула рот и начала напоминать себе рыбу, которую выкинули на сушу. Я хватала спасительный воздух, но это не помогало мне снова почувствовать себя нормально. Твои близкие отношения сразу с двумя бледнокровками представляют собой уникальный случай в мире магии. Прежде некромансеры не соглашались тянуть на себе более чем одну жизнь. И не так продолжительно. «Я уважаю твою храбрость и желание помочь обоим молодым людям, но магия не резиновая», — продолжала Гарцель. «Однажды ты истощишь себя до предела, и если решишь воспользоваться силой империальной звезды, трудно сказать, что произойдет в таком случае с артефактом». «И что же вы предлагаете?» — настороженно спросила я. Теперь и Радбоун заерзал на своем стуле, пока Киара тихо закипала. Бледнокровки из Дома Крови стоит вернуться в покров», — ехидно произнес Эрса. «Вы с ума сошли?» — вырвалось у меня. «Его существование противоречит законам природы», — воскликнула басая женщина в зеленой мантии. «Похоже, это была Лукреция. Судя по рассказам Гарцель, она та еще традиционалистка». «Это не вам решать», — прорычала Джозетта. Пусть девчонка сама определяет судьбу своих воскрешенных. Я благодарно взглянула на пожилую по меркам магии ведьму, которая каким-то образом сумела сохранить в себе доброту. Они же не могут в самом деле заставить меня избавиться от своего парня. Так ведь? Моего парня? Одного взгляда в золотистые глаза Радбоуна стало достаточно, чтобы я убедилась в том, что нас не разлучить. Я не позволю никакому дому, никакому магу встать у нас на пути. «Только попробуйте тронуть его, и я убью любого!» — зарычала я. бранхульт усмехнулся, Лейла оскалилась. Члены дома земли разразились презрительным смехом. И это стало последней каплей. Я так резко поднялась и оттолкнулась от стола, что мой стул перевернулся на пол. Зубы заскрежетали, а тело прошиб пот. «Оставьте нас в покое, иначе пожалеете и больше никогда не увидите свои драгоценные артефакты!» Закричала я. Гарцель втянула в себя воздух, возмущение и страх одновременно отражались на ее лице. Ведьма вдруг стала выглядеть на свой настоящий возраст, а не на тот, который поддерживала с помощью магии. Она потянулась остановить меня, заставить замолчать, Но Лейла перехватила ее руку и надменно произнесла. «Ты забыла, что существует изолятор? Место, где такие нарушители, как ты, десятилетиями гниют без доступа к магии. Жалкие, слабые оболочки себя, они слоняются из одного угла камеры в другой, пока жизнь проходит мимо них. То самое место, в которое, как мне раньше казалось, попала мама». Теперь эта участь может быть уготована мне?» Я истерично рассмеялась. Правая мочка уха жутко зачесалась и заколола, будто ее ужалила пчела. Раздражение уже переполняло меня, подходя слишком близко к краю, поэтому я сняла сережку и сжала ее в руке. Империальная звезда остро реагировала на мои эмоции, требовала, чтобы ее выпустили наружу. Артефакт стремился защитить меня, и на этот раз я не хотела сопротивляться. Приятно иметь кого-то на своей стороне. Радбоун вскочил и встал рядом, закрывая меня с собой. Вы не посмеете посадить Мору под стражу. Она не совершила ничего достойного подобного наказания. Я думал, вы лучше Миноса, но вы такие же властные ублюдки, переживающие за свои сферы влияния. Градбон взял паузу, чтобы отдышаться, справиться со злостью. Я знаю, что артефакты вам нужны только чтобы сохранять свои позиции против Дома Крови. Вы боитесь, что магия крови окажется сильнее, и Улирик с его свитой завладеют вами. Довольно, прервала его Лейла, — «взять бледнокровку и его сестру под стражу. А Мору закроем в замке теней. Она повернулась и обратилась к остальным членам верховенств. «Все согласны?» Одна за другой руки поднимались в воздух. Александр робко проголосовал «за», но Гарцель смотрела на меня. «Так будет лучше для тебя», — прошептала она. «Доверься нам». Затем она подняла руку. Лишь Джазетта разочарованно покачала головой и отказалась голосовать. Слезы брызнули на щеки от негодования и гнева, что закипали внутри меня, словно в чугунном котле. Волна жара прошлась от макушки до пят. Не раздумывая, я призвала артефакты из сережек, и через секунду они оказались у меня в руках. «Взять их!» — закричал кто-то. Поцеловав Радбоуна в щеку, я повернулась к Джозетте. «Присмотри за Аклес, пожалуйста!» Прохрепела сквозь слезы. Она была достаточно мудра, чтобы догадаться, каким будет мой следующий шаг. Ведьма кивнула, но затем взмолилась, чтобы я не творила глупостей. Все надежды на постоянный дом и магическую семью треснули, как старинная ваза под натиском пожара. К нам приблизились люди в черной форме, появившиеся из ниоткуда. Из порталов, как потом поняла я. Прежде чем кто-то успел схватить меня, я применила артефакты. «Защитите меня!» — попросила я их. Магия среагировала мгновенно. Артефакт посчитал, что лучший способ спасти меня от тюрьмы — остановить всех, кто желал причинить мне вред. Стража застыла, как вкопанная. Что это было? Чистая импровизация или порыв эмоций? Использовав империальную звезду столько раз... Я вдруг почувствовала себя ее частью. Или это она стала частью меня? Все, кто находились в зале, разом рухнули на пол».